Телефонный звонок. «Ефрейтор Хашкес, слушай вас. Это Untersturmführer Майнеке. Хай, Гитлер, герр Хай, Гитлер, Ефрейтор. И мне нужен ваш командир. Осмелись доложить, Унтерштурм Untersturmführer он отбыл. И как скоро вернется назад? Не могу знать, гер Untersturmführer. Хм, вот что, Ефрейтор».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 Выпил бы с тобой, так к немцам идти. Еще унюхают чего? Мы их не в претензии, товарищ подполковник, все понимаем. Разрешите идти? Давай хотя бы нимемся напоследок, сержант. Коростелев встал, и мы обнялись. Я похлопал его по плечу, обнял по очереди всех остальных артиллеристов. Товарищ Сомов, слушаю. Запишите имена и фамилии, адреса. Родным сообщить надо будет, когда к своим выйдем. Будет исполнен, товарищ подполковник. Козыцын. Я, товарищ подполковник. В порядок себя приведи, со мной пойдешь. Одна голова хорошо, а две лучше. Но вдруг я чего не усеку, так ты и заметишь. Да и сверху посмотришь на мост. А то только я один эту картинку и разглядывал. Вам не до того было. Там немцев видимость хорошая, все видно. Вот и прикинешь, как будешь бойцов вести. Капитан тут пока за старшего остается.